Пташников, сидевший за своим тонконогим столиком рядом со столом Филюрина, был прекрасным, знающим и совершенно бескорыстным учрежденческим знахарем-колдуном. Особое уважение он внушал себе тем, что был двоюродным племянником известного в Ленинграде терапевта. Как только Каин Александрович затих в своем кабинете, к Пташникову подошел еще не успокоившийся Евсей Львович, «Ну что?» — спросил Пташников, останавливая бег своего пера и обратив к Иоанна Польскому круглое лицо. «Как адреналин?» «Впускал, как вы говорили. С носом у меня теперь все благополучно, но знаете что, Пташников?» Выслушав Иоанна Польского и рассмотрев мешки под его глазами, Пташников сказал... — Лучше всего, конечно, обратиться к профессору, к Невструеву, например. — А все-таки, — настаивал Евсей Львович, — не знаю, — мне кажется, что у вас отравление уриной. На щеках Евсей Львовича проступил клубничный румянец. Неужели уриной? — Видите ли, лучше всего вам все-таки обратиться к Невструеву. «Может быть, это нервное?» «Тут станешь нервным», — заметил Иоанн Польский, поглядывая на дверь. «Что же вы все-таки думаете?» «Я думаю, что это все-таки отравление. Посоветуйтесь с Невструевым или, знаете что, сделайте сначала анализ. Может быть, у вас белочек?» Совершенно подавленный Евсей Львович отошел к своей конторке, и, взобравшись на винтовой полированный табурет, стал разносить статьи по счетам главной книги. — Что ж с Филюриным? — спросили из угла. — Нужно кому-нибудь сесть на регистрацию. Там человека три уже ждет. Действительно, у барьера против стола Филюрина стояло несколько человек, недовольно посматривавших по сторонам. «Алкалоиды», — сказал Пташников, усмехаясь, — «просто выпил лишнее». «Ничего подобного», — отозвался Костя. «Мы его вчера весь вечер ждали, компания подобралась, но он не пришел, всю вечеринку нам сорвал. Мы хотели под мандалину танцевать». Если бы Костя знал, во что превратился тот, кто еще до вчерашнего дня так ловко брицал овальным медиатором, прижимая к животу круглый полосатый зад мандалины. Как далек был теперь от Филюрина вальс «Осенний сон», который он с великим трудом разучил по цифровой системе. «Кстати, Пташников, — сказал Костя с тревогой, — я слепну. — Да ну вас, — ответил инструктор-обследователь, — — Вечно вы выдумываете какие-то болезни. — Да ей-богу, я слепну. Уже три дня, как у меня в глазах плавают разноцветные мушки. — Ладно, дайте пульс, — на всякий случай сказал Пташников. — Пульс нормальный, хорошего наполнения. Ничего вы не слепните. Пойдите лучше к Доброгласову и спросите, кого посадить на место Филюрина. А то люди ждут. В это самое время невидимый регистратор, прозрачная сущность которого дрожала от страха, подымался по чугунной лестнице пищ КХ. — Что скажет Каин Александрович? — тоскливо думал невидимый.